Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, я вчера ходила в музей здоровья. И представляешь, я увидела там настоящий скелет. Угу! Так вот, я решила пересчитать ему кости. Но что-то у меня плохо получилось. Так может быть ты мне скажешь, сколько же костей в человеческом скелете? Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Угу. Угу, ну, знаешь, Любознайка, когда ребёнок рождается, у него 330 костей, представляешь? Но многие из них в процессе роста объединяются, образуя большие по размеру кости И поэтому у взрослых людей всего 206 костей Ну, однако некоторые люди имеют на несколько костей больше, например, дополнительные кости в стопе или вот как раз лишнее ребро. Многие кости предназначены для защиты и опоры мягких органов тела. Скелет может легко двигаться, так как состоит из множества костей, соединенных гибкими суставами. Суставы соединяются эластичными плоскими тканями, связками и гладкой гибкой тканью хрящами, покрывающей и соединяющей концы костей. Мышцы обычно прикрепляются к костям с помощью прочной эластичной ткани другого вида сухожилий. Во время движения, когда мышцы сокращаются, похожие на веревки или тросы сухожилия перемещают кости в новое положение. А какая кость самая большая в теле? Ну, самая большая и прочная кость человеческого тела Это бедренное бедро мужчины, ростом 180 см, имеет длину 51 см. Кости ног очень прочные, потому что должны выдерживать вес тела и перемещать его. А какая кость самая маленькая в теле? Ну, а самая маленькая кость тела – это стремечка в среднем ухе, размером с рисовое зерно. Оно названо так, потому что напоминает крошечное стремя. Часть конской упряжки, на которую опирается нога всадника. Ну, Любознайка, теперь поняла, сколько костей в скелете? Да, 206. Кто не любит дисциплину, Тем займется медицина. Тот, кто в тихий час орет, Без хасторки не уйдет. Кто не вымыл всю посуду, Заработные просто нам, кто, кто оставит грязным стал. Как кажется наукол, на укол, ont укол ont всего полезней, нет лучше лекарства. Ont он лечит от болезней, и от хулиганства любой привидишь прица, не в том моя то леница. Тот, не видишь, дрится, хочет сотрудиться. хе То Тот, лазит по заборам, Кончит дело переломом. Тот, кто больше всех шалит, Заработает гастрит. Mm -hmm. Кто резвится полным ходом, Я того намажу йодом. Mm -hmm. Кто не вымыл утром пол, mm -hmm. Тот ложится на упал. Аут всего полезней, нет лучшего лекарства, он лечит от болезней и от, от хулиганства, хулиганства. Любой привидишь прицат. Не всю моя это леница. Привидишь приц, хватит Кто не любит дисциплину, тем займется медицина. А теперь, Любознайка, моя очередь задать тебе вопросик. Ну, давай. Вот слушай, только слушай очень внимательно. В каком веке греки пятками назад ходили? Чего? Ну, греки пятками назад ходили. Это как? Ну, представь грека. Представила? Да. Теперь представь. Грек идет пятками назад. Ну, так они всегда так ходят. Да и не только греки. А вот в этом-то и был подвох. Загадка была на твое внимание, и ты с ней справилась. Молодец! Множество есть неизведанных стран. Что-то там правда, а что-то обман. И ничего неизвестно, но все равно интересно. Скажем, на севере лед и снега, там целый год не стихает пурга. Там на дрейфующих льдинах Можно увидеть пингвина Как интересно, как интересно Но неизвестно, ум неизвестно Вроде бы много написано книг Но как-то сухо и пресно Как интересно, как интересно Вот бы добраться до этого места Где поднялись-то небеса В жумлях неж Скачет по веткам большой паян Ходят цветные павлины Глядят бегемоты и стимины А скажем, в пустыне пески и пески Можно, Можно пойти, умереть от А где-то бурлят океаны Дальние-дальние страны Как интересно, как интересно, как интересно, но неизвестно, увы, неизвестно Вроде бы много написано книг, но, но как-то сухо и пресно интересно. Как интересно, как интересно, будут вот добраться, добраться до, до этого места, места Где поднялись до небес горы и лес